Ультиматум влияния: деньги и смыслы. Волшебница писала заключительную главу своей книги о магии психотерапии. Ловкие пальчики печатали со скоростью света. Через час надо быть в Пулково, самолёт в Милан, 6 консультации с европейскими клиентами и безудержный шопинг после. Как хорошо, что я женщина, хоть чем-то можно оправдаться. Валшебница улыбалась сама себе в предвкушении. За 30 лет она всё поняла про собственных демонов и моменты, в которые им можно разрешить проявиться. Демоны даже поддались дрессировке, если считать таковой договорённость самой с собой о ласковой, но чёткой локализации их буйств. Что за привычка такая делать несколько дел одновременно, думать несколько мыслей. Как я в этом живу, удивительно. И ведь получается же, Надо будет купить шёлковую блузку строгую, пусть одним видом меня дисциплинирует. В левом виске родилась новая коварная мысль: и босоножки розовые на тонкой шпильке. Начало главы никак не писалось. Волшебница подняла бровь, выдохнула и решила, что о блузках она подумает в самолёте. Отчаянный мозг терял дисциплину на теме соблазнов и упорно не соглашался цеплять слова друг к другу. Надо вернуться к книге. Глава практически важная, непростая. Как рассказать о влиянии правдиво, но в то же время корректно и красиво. Ведь влияние — это игра. В жизни очень часто люди убеждают друг друга, заражают идеями, выстраивают сложные манипулятивные комбинации и даже не отдают себе в этом отчет. У слова «манипуляция» практически всегда негативный флер. Хотя, например, Милтон Эриксон на них строил свою потрясающе красивую работу. Флирт и соблазнение тоже манипуляция, и нейромаркетинг. Манипуляция почти везде, где есть выгода. Так и начнём с выгод. А с манипулируем к деньгами. В тот момент от радости пришедшей идеи должна была закружиться и зазвенеть ложечка в чашке, но нет. Это магия другого рода. Зато родились Слова начала главы. Жизнь так сложилась, что вокруг меня много состоятельных людей, хотя не только они входят в мой круг общения. Эти люди добились всего самостоятельно, уверены в себе и в будущем, благополучны и стабильны. Не всё в их жизни сразу складывается хорошо, мир не идеален. Случаются и взлёты, и падения, и кризисы, и чего только не происходит. Кому-то везёт хронически, а иные получают всего один шанс в жизни оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми и самое главное разглядеть это и начать действовать. Кроме того, мы все разные вне зависимости от достатка. Кто-то верит в лучшее и выстраивает свою жизнь преимущественно под знаменем созидания, а иные занимаются разрушением, причиняют другим много боли и порой даже не понимают, что творят. Полагают, что это нормально. И ещё миллиард разнообразных факторов создаёт рисунок поведения человека. Однако у одних людей деньги всегда есть, а у других их нет никогда. Как-то я задалась вопросом: что такого есть в людях богатых, чего нет в людях бедных? Была найдена масса психологических различий, и весьма очевидных, и очень неуловимых. Наверняка ещё и их сочетание имеет значение. В завершающей книгу главе я хочу остановиться на одной важной закономерности. Чаще всего успехов в жизни достигают те, кто имеет крепкую опору на себя и способен влиять на других. А в опоре на себя имеет смысл писать отдельную книгу. А вот вопрос о влиянии здесь самое место. Тем более, что влияние самая настоящая магия психологии, самая невидимая и одновременно хорошо изученная. И магия психотерапии тоже. Влияние это ключ к деньгам, эффективному общению, связям, возможностям, ресурсам, лидерству и успеху. Маги, научившись пользоваться, которые вы сможете сделать свою жизнь именно такой, какой захотите. Что такое влияние? Общими словами, это некие действия, результатом которых является изменение поведения другого человека или его взглядов, целей, оценок, вкусов и так далее. Если мы говорим о психологическом влиянии, то имеем в виду психологические средства, информацию, вербальную и невербальную, от вас прежде всего, а также контекст, обстановку, детали и другие внешние неспецифические факторы. Вопрос влияния тесно соприкасается с психологией власти, историей о доминировании и подчинении. Однако, кроме рептильного мозга и лимбической системы, человеку повезло с корой больших полушарий. Она крупная и хорошо развита. И зачастую это гораздо более серьёзная мощь, чем натренированная мускулатура и генетически предопределённая возможность доминировать. В наше время любые успешные лидеры используют различные способы влияния. Фактически вопрос ультимативный. Сегодня в каждой отдельно взятой ситуации либо влияете вы, либо влияют на вас различными способами. И если влияете вы, то как вы это делаете? Экологично, конструктивно и активизирующе или не очень? Что вы выберете? Возможно, для многих читателей слова влияние и манипуляция имеют негативную окраску. Но вы увидите, что влиять можно очень красиво и этично. И влияние это не всегда манипуляции. Бояться влиять нет смысла. Важно просто осознанно подойти к вопросу, тем более что влиянием пронизаны все сферы нашей жизни, где присутствует прямая или опосредованная коммуникация с окружающими.